В возвышенность переходила в звилистую гряду невысоких заледеневших холмов. Чтобы не плутать между ними, группа спустилась в широкую долину, где склоны были увешаны гирляндами серебристых рощиц, между которыми чернели бревенчатые стены хат, зябко кутавшихся в косматые шали соломенных крыш. Село это не имело улиц. Как и многие другие подольские села, Все оно состояло из разбросанных по склонам долины хуторов или по-местному Куткиф. Обходя по кромке рощи один из таких хуторов, бойцы обратили внимание на подводу, завряженную парой рослых лошадей. — А ведь и можно рискнуть, а, командир? — сразу же оживился Крамарчук и, не дождавшись разрешения, бросил весь мешок к ногам поручика. — Только конокрадами мы еще не были. — проворчал Мазовецкий. — Зато к утру окажемся на двадцать километров ближе к Польше, — остудил Владислава сержант. — Пройдите чуть дальше, в дороге. Уже на ходу давал им конократские наставления. — Да не забудьте мои пожитки. Проверив автомат, он натянул на рукав повязку и, пригибаясь, перебегая от куста к кусту, начал приближаться к усадьбе. А через несколько минут он уже лихо подогнал под воду к колодцу, за которым в Орешнике его ждала группа. И, не обращая внимания на крики и стрельбу в воздух, которыми кто-то там в селе запоздало оповещал о нападении партизан, прокричал. «Эй, каких я там красавцев изловил! А, генералы! За такую пару в барон из того табора» которым я прогулял свою цыганскую молодость, отдал бы за меня лучшую цыганочку. Ему никто не ответил. Делить восторг было некогда. Быстро разгрузили на подводу вещмешки, сверху на них усадили Анну и, рассевшись кто как мог, погнали лошадей за изгиб долины. Но только там заметили, что дальше дорога выползает на высокий, Рыжеющий двумя холмами перевал. — Ну, безуха! Ну, цыганское счастье! — Изумился Крамарчук этой неожиданности, Неравно глядываясь на окраину села. — То пастронки не выдерживают, а то подковы отпадают. Карвач и Арзамасов тут же соскользились с подводы И начали медленно отходить вслед за ней, Поджидая, когда из-за изгиба появится все еще не угомонившийся возница. Остальные облепили эту богом посланную им кибитку, помогая лошадям. Но животные словно понимали, что они похищены и еле передвигали ногами, вырываясь из упряжи каждое в свою сторону. этим ты и воспользовался полицай. Он подбежал к колодцу, засел за ним и первой же пулей пробил рюкзак у самой ноги Анны. Другой расщепил задний борт. Третий прострелил полушинели Арзамазцева. Путь на перевал сразу показался им всем бесконечно долгим. Полицай, похоже, и дальше собирался расстреливать их, словно в тире. Смерть играла с ними в рулетку как бы предвещая, все равно кто-нибудь да погибнет, а кто именно, не так уж и важно. Кому-то сегодня обязательно не повезет. Тем более, что Карбач и Арзамасцев лишь беспомощно огрызались короткими очередями, прекрасно понимая, что из автоматов с такого расстояния притаившегося за срубом полицая им вовек не достать. Но вот партизаны уже почти у самого перевала, судьба все еще хранила их. Вдоволь настрелявшись, этот горестрелок наконец, поднялся во весь рост и теперь, потрясая винтовкой, посылал им вслед проклятия, которые никак не могли заменить патроны. Решив, что опасность миновала, Карбач и Арзамасцев догнали под воду, и Крамарчук снова взобрался на передок. Теперь партизаны интересовало только одно — что там, за этим, продуваемым ледяным ветром, перевалом? Поэтому, увлекшись, они не сразу заметили, как из села вырвалась десятка-два кавалеристов. Румыны. Первым бесстрастно смотрел их жиденькую, воинственно орущую орду Беркут. «Королевские гусары, ты главные вовремя!» Подталкиваемые бойцами и подвода уже втягивалась в горловину зигзагообразного прохода. За пригорком пули их не достанут, но все равно это лишь передышка. Рассыпавшись по склону, кавалеристы уже начали штурмовать возвышенность, поднимаясь на нее по обе стороны дороги. Склон был скользким, кони оступались, вставали на дыбы и падали, Но полицай-возница метался позади цепи, словно генерал, позади колонны своего поредевшего авангарда, требуя продолжать этот сходу начатый штурм крепости. Достигнув перевала, партизаны увидели, что к развилке дорог приближается машина. Она двигалась по вымощенному в шоссе, уходившему на северный, менее крутой склон возвышенности, чтобы сойти по нему к видневшемуся вдалеке мосту. «Под воду, поперек дороги!» — приказал Беркут, понимая, что на перевале кавалеристам все равно придется собраться у горловины. «Задержите их! На Заветский за мной!» Машина медленно, осторожно подходила к спуску. Водитель и его спутник слышали стрельбу ехали с приоткрытыми дверцами, готовые в любую минуту оставить кабину. Однако, увидев своих офицеров, немного успокоились. «Вас только двое?» — спросил Беркут еще издали, посматривая на задок крытой машины. «Что в кузове?» «Продукты, господин Оберштонфюрер», — ответил Фельдфебель «старшие машины» взматриваясь покрытую сумерками вершину возвышенности, за гребнем которой шел бой. «Оставить машину и в цепь! Нас атакуют партизаны!» «Но нас всего двое, и через час мы должны прибыть!» «Прекратить разговоры!» — взмахнул Беркут пистолетом, уже стоя у радиатора. «Время было выиграно. Немцы попустили их к себе» краем глаза капитан видел что перескакивая через извивающийся вдоль дороги небольшие враги приближаются с автоматом наперевес перевес поручик мозаветкий слушайй приказ оставить машину и бегом туда к подводе нас атакуют партизаны и кавалеристы фельдфебель с ужасом в полном оцепенении проследил как не проронив ни слова Второй офицер сбросил водителя с подножки, выстрелил в него в упор, а еще через секунду оказался за рулем. В страхе он даже не заметил, как рука оберштонфюрера легла на его автомат. Подогнав машину поближе к склону, Беркут и Мазовецкий бросились на помощь своим и, заставив залезть последних шестерых кавалеристов, которые уже без лошадей, Пытались приблизиться к перевалу. Дали бойцам возможность отойти. Вся группа уже бежала к машине, лишь ягодзинская, как ни в чем не бывало, хлопотала возле лошади, стараясь перевязать ей какой-то тряпицей раненое ухо. В ответ на эту заботу лошади, привязанные поводьями к колесам, испуганно дергали под воду изо всех сил стараясь искусать свою благодетельницу. «К машине, Анна, к машине!» Почти силой оттащил ее от подводы капитан. «Нужно уходить, пока кавалеристы не вздумали еще раз подняться в атаку». «Ее вообще нельзя было запрягать», — возмущенно объяснила девушка, подгоняемая Беркутом. «Она ждет жеребенка». «До какой жестокости! Доходят иногда люди!» Полушутя, полусерьезно, заметил Андрей, наблюдая, как Карбач, занявший место водителя, осторожно разворачивает машину. Словно испугавшись, что уедут без нее, Анна бросилась к заднему борту. Мазовецкие арзамасцев подхватили ее за руки. Капитан тоже подбежал, стараясь подсадить девушку. В то же мгновение прогромел выстрел, и пуля, чуть не счесав ему щеку, вонзилась в спину девушки. Пригнувшись, Беркут отскочил от борта и за всей силой метнул единственную оставшуюся у него гранату, и только тогда вновь подхватил в раз отяжелевшее тело Анны и все же помог поднять его на борт. — Будь я проклят! — покаянно восклицал Кармарчук, зажимая рукой кровоточащую дыру в куртке на спине у девушки. — Это всё моя цыганская страсть к лошадям, будь я проклят! — Хватит причитать! — осадил его Беркут. — Веди огонь! И уже вскочив на подножку, сумел снять с вершины чудом вскарабкавшегося на нее кавалериста. Очевидно, пытавшегося обойти их.